«Конечно, помоги немного, если хочешь. Главное, не забудь потом умыться». Питер попытался неодобрительно нахмуриться, но не особо преуспел в этом. Она опустилась на соседней грядке и принялась полоть. Вокруг чирикали воробьи, а с шоссе номер один, меньше чем в одном квартале отсюда, доносился постоянный гул движения. Он, конечно, еще не достиг той силы, которую приобретет в июле, когда почти ежедневно между ними и китери происходит катастрофа, но с каждым днем он усиливался. Питер рассказал ей о том, как прошел день, и она задавала ему нужные вопросы и кивала в нужных местах. Погруженный в работу, он не видел, как она кивала, но краешком глаза замечал, как кивает ее тень. Он работал слесарем на большой сэндфордской фирме по производству автомобильных запчастей, самой крупной к северу от Бостона. Ему было 64 года, и скоро должен был пойти последний год его работы перед уходом на пенсию. Питер Голдсмит был недоволен службой социального обеспечения. Он никогда не доверял ей, даже раньше, когда система еще не начала трещать под ударами экономического спада, инфляции и безработицы. Не так уж много демократов было в Мэне в 30-х и 40-х, сказал он дочери. Но ее дедушка был демократом и уж точно сделал демократа из ее отца. В лучшие дни Оганквита это превратило их в своего рода парий Но у его отца была одна поговорка, которую он повторял с упорством, столь же несгибаемым, как и республиканская философия Мэна. «Не доверяй сильным мира сего, ибо и сами они, и их правительство вздрючат тебя, и так будет до скончания века!» Фрэнни засмеялась. Ей нравилось, когда отец разговаривал с ней так. «Ты должен доверять самому себе», — продолжал он. «И пусть сильные мира сего катятся своей дорогой вместе с теми людьми, которые их выбрали». «В большинстве случаев эта дорога не слишком хороша, но все обстоит нормально, они стоят друг друга». Он продолжал говорить о том о сём, и его голос звучал приятно и успокаивающе. Тени их удлинились и двигались по грядкам вперед них. Все это приносило ей облегчение. Она пришла сюда сказать нечто, но с раннего детства она часто приходила сказать и оставалась, чтобы слушать. Ей не было с ним скучно. Насколько она знала, никому не было с ним скучно, разве что ее матери. Он был прирожденным рассказчиком. Она осознала, что он перестал говорить. Он сидел на камне в конце своей грядки, набивал трубку и смотрел на нее. «Что у тебя на уме, Фрэнни?» Мгновенно она смотрела на него неуверенно, не зная, как начать. Она пришла, чтобы сказать ему. но теперь не была уверена, что сможет сделать это. Молчание повисло между ними, разрастаясь все больше и больше, и, наконец, расширилась до размеров пропасти, которую она не могла больше выносить. Она прыгнула. «Я беременна». Он перестал набивать трубку и просто посмотрел на нее. «Беременна», — повторил он так, словно никогда не слышал этого слова раньше. Потом он сказал, «Ну, френни это шутка и не такая игра?» «Нет, папочка, подойди-ка ко мне и сядь рядом». «Это точно?» — спросил он ее. «Точно», — сказала она. А потом в этом не было и следа наигранности. Она просто ничего не могла с собой поделать. Она громко разрыдалась. Он обнял ее одной рукой. Когда слезы понемногу начали иссякать, она задала вопрос, который беспокоил ее больше всего. «Папочка, ты по-прежнему любишь меня?» «Что?» Он посмотрел на нее удивленно. «Ну да, я по-прежнему очень люблю тебя!» Она снова разрыдалась. Но на этот раз он предоставил ее самой себе, а сам принялся раскуривать трубку. — Ты расстроен? — спросила она. — Я не знаю. У меня никогда раньше не было беременной дочери, и я толком еще не уверен в том, как это следует воспринимать. — Это тот самый Джесс?